Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История первая. Сказка о том, как люди, добрые и неравнодушные, Вале помогали. Жила-была Валя Петрова. Она играла на гитаре и пела песни про любовь. Однажды с Валей случилось несчастье. На нее напали какие-то подонки и избили до полусмерти, потому что у девушки были синие волосы. Валя попала в больницу и перенесла дорогостоящую операцию. Семья у Вали небогатая, и ради сохранения здоровья дочери Валяным родителям пришлось влезть в долги. Впрочем, нашлись добрые и неравнодушные люди, которые решили помочь Валиной семье и создали в социальной сети группу помощи музыкантки Вали П. Сначала на группу набежали дегенераты. «Да она сама виновата. Нефиг ночью по улицам ходить. И волосы у нее синие. Она, наверное, лесбиянка или еще хуже, феминистка. Так ей надо. Нормальных баб мужики не бьют», — написали дегенераты. Потом админ забанил всех дегенератов, и остались одни добрые и неравнодушные люди. «А почему вы пишете «музыкантка», а не «музыкант»?» — спросил один добрый и неравнодушный человек. «Нет такого слова «музыкантка». И вообще, музыкант звучит серьезнее. Давайте из уважения к вали называть ее музыкантом. Вот Анна Ахматова говорила, что она поэт, а не поэтесса. «Я, конечно, Вали очень сочувствую», написал другой добрый и неравнодушный человек. «Но не думаю, что ее стоит называть музыканткой. Согласитесь, ее творчество по многим параметрам не дотягивает даже до крепкого любительского уровня». «Я с дегенератами, конечно, не согласен и осуждаю их», вступил в разговор третий, добрый и неравнодушный человек. «Но цвет валяных волос действительно сомнителен с эстетической точки зрения». «А почему мы говорим только о Вале?» внезапно написал четвертый, добрый и неравнодушный человек. «Ведь в нашем сложном и опасном мире бесконечное множество людей, пострадавших от насилия». «А я считаю, что во всем виноват капитализм» заявил пятый добрый и неравнодушный человек. А я вообще веган, признался шестой. И грянул срач. И забыли, добрые и неравнодушные люди, ради чего вообще собрались. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История вторая. Духовно богатые ребята и мешок денег. Жили-были духовно богатые ребята. Телесно ориентированная Надя, эмпат Владик, Тоша Гамагей и Аника, акробатка музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике. Каждый вечер собирались они в социальном коворкинге и на важные темы разговаривали. Было у них там безопасное пространство. И вот решили как-то духовно богатые ребята мешок денег заработать. Нет, разумеется, деньги и капитализм они презирали, поэтому нигде постоянные не работали. Однако всем, даже духовно богатым ребятам, иногда приходится признать, что в мире говно, коим является этот мир, без денег никуда. Даже пребывание в социальном коворкинге и то денег стоит. И устроили духовно богатые ребята брейнсторм. А давайте... Прямо здесь, в социальном коворкинге проведем концерт, предложил Тоша Гамагей. Я, например, позавчера научился играть на укулеле. У меня даже своя группа ВКонтакте имеется. А в группе, между прочим, аж 150 человек состоят. Если каждый из них по рублю за вход заплатит, то мы заработаем 150 рублей. А давайте концерт совместим с тренингом по телесности предложила телесно-ориентированная Надя. Я думаю, это заинтересует моих подписчиков в Инстаграме. А их у меня целых 200 человек. Считай, у нас еще 200 рублей есть. Ой, это так откликается, восторженно произнес импат Владик. Только давайте начнем наше мероприятие с лекции по эмпатии. Я как раз активно развиваю ТикТок, так что желающие точно найдутся, будьте уверены. Как минимум, рублей 300 еще заработаем. «Я, конечно, умею все», — сказала Аника, акробатка, музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике. «Но, простите, я сейчас не в ресурсе». «О, это так откликается», — посочувствовал ей импат Владик. И рассказал Тоша Гамагей о предстоящем грандиозном событии в своей группе ВКонтакте и опубликовала телесно-ориентированная Надя у себя в Инстаграме серию «Сторис», и залил эмпат Владик видеоприглашение в ТикТок. И только Аника, акробатка музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике, сказала «Я, конечно, могла бы анонсировать наше мероприятие во всех существующих соцсетях, но, простите, я сейчас не в ресурсе». «Ой, это так откликается!» Посочувствовал ей им под Владик. И вот наступил заветный день. И не заглянул к духовно богатым ребятам никто. Даже их близкие друзья и те проигнорили. Один только случайный мужик затесался. И пришлось нашим ребятам весь вечер для него одного выступать. «Спасибо, что заинтересовались нашим творчеством!» – поблагодарили случайного мужика духовно богатые ребята – да я если честно в коворинг пописать зашел смущенно признался случайный мужик но рубль заплатить готов даже два здорово обрадовались духовно богатые ребята отличный результат для первого раза и тут вдруг распахнулась дверь социального коворкинга и обдало духовно богатых ребят до случайного мужика ветром холодным и появился на пороге обер палецмейстер страшный и сердитый Достал обер оберполицмейстер автомат и говорит. — Так, все пятеро, руки вверх, вы арестованы. — За что? — возмутились духовно богатые ребята. — За насаждение чуждых ценностей. — А меня-то за что? — в ужасе закричал случайный мужик. — Я вообще-то просто пописать зашел. — За компанию, — строго ответил обер оберполицмейстер и арестовал всех пятерых. И посадили духовно богатых ребят вместе со случайным мужиком в темницу. И закручинились все пятеро. Но, слава богу, нашлись люди, которые решили им помочь. Добрые и неравнодушные люди. Те самые, которые вали Петровой помогали. Но об этом была предыдущая сказка. Любовь Терентьева. Сказки матери тарезы История третья. Сказка о том, как маленький Витя мать убил. Жил-был Витя, голубоглазый мальчик, пяти с половиной лет. И была у Вити мать, толстая противная баба. Жили они в страшной покосившейся избе в сельской местности. Мать Вите во всем мешала. То пьяная напьется, то хахалей в дом приведет. И решил мальчик ее убить чтобы попасть в интернат. Собрал Витя в лесу поганок, да и скормил их матери, пока та пребывала в пьяном благодушии. И сдохла мать, уснула и не проснулась. «Ура, интернат!» — обрадовался Витя. Но не тут-то было. Выяснилось, что в областном центре у Вити еще и бабка имеется. Сначала Витя не расстроился. «Бабка старая, скоро тоже помрет», — рассудил мальчик. Но когда бабка из областного центра к Вите приехала, тот бедный аж приуныл. Оказалась бабка точно такой же, как и мать, только толще, румянее, ростом выше и словно бы здоровьем крепче. И вовсе не старая. И заставила бабка Витю огород копать, дрова колоть и воду таскать. «Не хочу воду таскать, хочу в интернат!» – заплакал Витя. «Хрен тебе, а не интернат!» – зло усмехнулась бабка. «Иди лучше полы на три, а то устроили тут с матерью срач!» А потом наступила война, и пришел за Витей человек из военкомата, строгий, но справедливый. «Будем тебя, Витя, в армию забирать!» — сказал человек из военкомата очень серьезным голосом. «В какую, к черту, армию?» — взмолился Витя. «Мне пять лет вообще-то!» «Тоже мне отговорка!» — пожал плечами человек из военкомата. «Тебя, мать, по-твоему, для чего рожала?» И ушел Витя на войну. Вскоре появилось у бабки много всякой всячины. И посудомойка, и стиралка, и мясорубка, и блендер. Вещицы, конечно, не новые, но работающие исправно. И сказал тогда дядя Виталик, главный бабкин хахаль, «Молодец, бабка, настоящего мужика вырастила. Помянем?» «Помянем!» – согласилась бабка и стопочку подняла. Любовь Терентьева. Сказки матери тарезы История четвертая. Тонко организованный юноша и Петербург. Решил как-то тонко организованный юноша Петербург покорить, но не дышится тонко организованным юношам в родных городах. «Вот сейчас в Петербург приеду и как задышу!» — сказал тонко организованный юноша, собрал чемодан и сел на поезд. Но, уже сойдя с поезда, бедняжка приуныл. Оказалось, в Петербурге столько народу, что по улице пройти сложно, и все куда-то бегут, с ног тебя сбить норовят. «Это что же, теперь всегда так будет!» — в ужасе подумал тонко организованный юноша и от расстройства споткнулся о поребрик а петербуржцы даже не заметили, затоптали бедного. И стал тонко организованный юноша в Петербурге жить, и все ему там не нравилось. И солнышка не хватает, и вода мягкая, и люди равнодушные, и за каждое место в жизни бороться надо. В родном-то городе наш юноша тонкоорганизованным считался, а в Петербурге в раз превратился в обычного. «У нас здесь все тонкоорганизованные» холодно сказали петербуржцы. И чтобы не умереть в Петербурге от тоски, принялся тонко организованный юноша всячески себя развлекать. На укулеле играть научился, в балетный класс записался, волосы в розовый цвет покрасил, с духовно богатыми ребятами познакомился. И стали они вечерами в социальном коворкинге встречаться и важные темы обсуждать. Было у них там безопасное пространство». И понял однажды тонко организованный юноша, что многому уже научился в Петербурге и может теперь вернуться в родной город, чтобы новые знания среди местных жителей распространять И вернулся тонко организованный юноша в свой родной город, вдохновением исполненный. Буду людям помогать, решил он. Но не рады были местные жители его возвращению. Сосед дядя Паша пидором за розовые волосы обозвал, Бывшая одноклассница Машка всем вокруг про балетный класс растрепала, и все вокруг потом смеялись и пальцем тыкали. А Петька-гопник укулеле отобрал и в глаз ударил. — Ты это баловство брось! Не нужна тебе эта маленькая гитара для даунов! Еще раз увижу, второй глаз разобью, — сказал Петька-гопник. Загрустил тогда тонко организованный юноша, да и повесился. А что ему еще делать было? Не в Петербург же возвращаться. Там ведь и солнышка нет, и вода мягкая, И людей слишком много, холодных людей. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История пятая. Тетенька Куку -ку и коррекционный ансамбль. Жила-была тетенька Куку. -ку. Ей было больше всех надо. Она работала в задрипанном учреждении учительницей по пению. Вызвала как-то тетеньку Ку-Ку, начальница, и говорит. Слушай, куку -ку, тут сверху распоряжение спустили. Мы теперь обязательно должны с трудными подростками работать, а иначе нас лишат финансирования. Так что я для тебя коррекционный квартет подыскала. Одна из интерната для глухих, другая с алалией, третью на сцене тошнит а четвертое просто мудак. Принимай. «Алалия, это когда глютен есть не могут?» — робко уточнила тетенька Куку. -ку. «Нет, это когда не разговаривают», — ответила начальница задрипанного учреждения. Погрустнела тетенька Куку. -ку. «И как мне с такими работать? Они же необучаемы». «А мы вообще-то должны уметь с любыми работать», — отрезала начальница. На том и задрипанное учреждение, а не консерватория какая-нибудь. — Но почему опять я? — возмутилась тетенька Куку. -ку. — У нас ведь и другие учителя имеются. — Тебе же больше всех надо, — пожала плечами начальница. А потом добавила. — А если сможешь их подготовить к районному конкурсу, я тебе премию выпишу. Засучила тетенька Куку -ку рукава и пошла трудных девочек пению обучать. Сначала она за свои деньги записалась на курсы по сурдопедагогике, логопедии и психотерапии. Начальница-то курса оплачивать отказалась, а девочкам это тем более не надо было. Ну, потратила тетенька Куку -ку три зарплаты и кучу времени. Зато первая ученица в ноты попадать научилась, вторая заговорила, а третью перестала тошнить на сцене. Четвертая, правда, очень редко ходила на занятия, но в целом и от природы пела неплохо. Потом тетенька Куку -ку сшила для своих учениц концертные платья Сама. Ткань, разумеется, тоже сама покупала, потому что больше это никому не надо было. Но потратила она еще одну зарплату и кучу времени, зато девочки вон какие красивые стали. Четвертой, правда, платья не понравились, но не перешивать же. Потом тетенька Куку -ку наняла для своих подопечных хореографа, чтобы девочки не только пели, но и двигались красиво. Разумеется, работу хореографа она оплатила сама, потому что ей было больше всех надо. Ну и что, что жрать теперь не на что, зато девочки научились держаться на сцене, почти как профессиональные артистки. Четвертая, правда, репетиции с хореографом в основном прогуливала, но обещала к конкурсу доучить все движения. И вот наступил заветный день собрались на районном конкурсе разные серьезные люди пришел даже депутат свинаренко очень красивый мужчина и выступил коррекционный квартет тетеньки куку -ку на отлично первая девочка попала в ноты вторая четко произнесла слова а третью даже ни разу не вырвала Четвертая, правда, ко времени выступления опоздала, и тетеньке куку -ку пришлось самой вместо нее на сцену выйти. Зато гран-при получили! А после объявления результатов тетеньку Ку-Ку подозвал к себе депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, и сказал молодец куку -ку. Согласна ли ты теперь задрипанное учреждение на супер-пупер важном фестивале представлять? В случае успеха?» «Я присвою тебе звание почетной жительницы нашего муниципального образования». «Конечно, согласна!» — обрадовалась тетенька Куку. -ку. «Вот и славненько!» — сказал депутат Свинаренко и подарил ей свой портрет в рамочке. И тетенька Куку -ку побежала к своим ученицам сообщать чудесную новость. Но певиц из коррекционного квартета, благая весть, не обрадовала. «Не поедем мы с тобой на супер-пупер-важный фестиваль», — заявили они. «Почему?» — удивилась тетенька куку -ку. рассуди», — сказала четвертая девочка. «Теперь мы звезды районного конкурса, а ты — унылая тетенька из задрипанного учреждения. Нам надо развиваться и выходить на новый уровень, а ты нас в болото тянешь». «Но я же столько для вас сделала!» В сердцах закричала тетенька куку -ку, «Я же вас всему научила!» «Вообще-то мы сами все сделали», сказала четвертая девочка. «Придумай еще, что это ты гран-при заработала, а не мы». И тут вдруг тетеньке куку -ку пришла смс-ка из банка о зачислении зарплаты. Прибежала тетенька куку -ку к начальнице и говорит «Вы мне, кажется, премию забыли дать». «Какую премию?» удивилась начальница Так ведь за Гран-при Хм пожала плечами начальница Никакая премия тебе, куку, -ку, не положена. На конкурсах побеждать твоя должностная обязанность. Но я же на этих девочек кучу денег и личного времени потратила, застонала тётенька Куку. А тебя об этом никто не просил, сказала начальница, а потом добавила: Тут, кстати, сверху распоряжение спустили. Мы теперь обязательно должны с животными работать, а иначе нас лишат финансирования. Так что принимай ансамбль из зоопарка. Тебе же больше всех надо. Заплакала тетенька куку -ку, А потом засучила рукава и пошла в зоопарк зверей пенью обучать. Любовь Терентьева Сказки матери Торезы. История шестая. Местный Пьеро и конкурс педагогического мастерства. Жил-был местный Пьеро. У него всегда была депрессия. А если у него не было депрессии, то был понос. Иногда понос продолжался несколько дней, и тогда местного Пьеро забирали в Боткинскую больницу. А еще У него иногда случался инсульт миокарда, но потом выяснялось, что это вегетососудистая дистония. Работал он в задрипанном учреждении, учителем по треугольнику. Он играл на треугольнике лучше всех в целом мире. Когда у местного Пьеро случался инсульт миокарда, его ученики собирались в задрипанном учреждении и говорили «Какой ужас!» «Сорок лет лета уже инсульт миокарда!» «Не инсульт, а вегетососудистая дистония», успокаивала их начальница задрипанного учреждения. «Нет такого диагноза, вегетососудистая дистония», с умным видом отвечали ученики. Местный Пьеро не умел работать с документами, потому что был творческой личностью. За это начальница задрипанного учреждения всегда угрожала его уволить но никогда не увольняла. Вызвала как-то раз она местного Пьеро и говорит. «Слушай, Пьеро, тут такое дело. В общем, будем тебя на конкурс педагогического мастерства отправлять». «А что для этого нужно?» – обреченно спросил местный Пьеро. досущая да ерунда», – ответила начальница. «Бумажки собрать для портфолио. Программу проекта – проект программы и отчет об отчете». Программу, программы и проект, проекта делать не обязательно. Закручинился местный пиро и заплакал. Вы же знаете, я не умею работать с документами. Я творческая личность. Можно мне отказаться? Нельзя, отрезала начальница задрипанного учреждения. Если ты откажешься, нас лишат финансирования. Зато если победишь, я тебе премию выпишу. И началась у местного Пьеро депрессия. А как прошла депрессия, так одолел его понос на несколько дней. И забрали его в Боткинскую больницу. А как вышел он из Боткинской больницы, так хватил его инсульт миокарда. Но потом оказалось, что это вегетососудистая дистония. И вот осталось до конкурса педагогического мастерства три дня. Вызвала начальница местного Пьеро и спрашивает. «Где программа проекта?» «Не получилось у меня!» Грустно ответил местный Пьеро. «Не умею я с документами! Я творческая личность!» «Мудак ты, а не творческая личность! Уволю я тебя!» «Ой, не увольняйте меня, пожалуйста!» Заплакал местный Пьеро. «У меня дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, а я их единственный кормилец. Кто же о них еще позаботится, если не я?» «Ладно, черт с тобой», — сказала начальница, да и сделала за него программу проекта. А потом осталось до конкурса педагогического мастерства два дня. Снова вызвала его начальница и вопрошает, «Где проект программы?» «Не получилось у меня», — сказал он печально, «не умею я с бумагами, творческий я человек». «Говно ты человек, а не творческий! Уволю я тебя!» «Ой, не увольняйте меня, пожалуйста!» — заплакал местный Пверо. «У меня дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, а я их единственный кормилец. Кто же о них еще позаботится, как не я?» «Ладно, черт с тобой!» — сказала начальница. Да и сделала за него проект программы. И вот... Один день остался до конкурса педагогического мастерства. Прибежал местный пьеро к начальнице и говорит. «М -м, м м ну, в общем, вы все поняли». Помолчал немного и добавил. «Да я мудак, и говно, и творческая личность». «Да чтоб тебя!» — разозлилась начальница. А потом плюнула на все и сделала за местного пьеро отчет об отчете. И снизошло на нее вдохновение, и сделала она еще проект проекта и программу программы, на всякий случай. И занял местный Пьеро первое место на конкурсе педагогического мастерства. А начальница задрипанного учреждения ему премию выписала. У него же дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции. Кто о них еще позаботится, если не он? И на треугольнике он играет. Лучше всех. В целом мире. Одним словом, творческая личность. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История седьмая. Духовно богатые ребята и задрипанное учреждение. Жили-были духовно богатые ребята. Телесно ориентированная Надя, Эмпат Владик, Тоша Гамагей и Аника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 И пошли они в задрипанное учреждение в бесплатные кружки записываться. И записались они к тетеньке Куку, -ку, учительнице по пению. И научились телесно ориентированная Надя, эмпат Владик и Тоша Гамагей на три голоса петь. Стройно и звонко. А Аника, акробатка музыкальная акритикессы и лауреатка школьного конкурса по физике, сказала. «Я, конечно, петь умею, но простите». Я сейчас не в ресурсе. Ой, это так откликается!» Посочувствовал ей импат Владик. И стала тетенька куку -Ку для духовно богатых ребят учительницей, подругой и старшей сестрой. Чаем кофе их поила, вареньями угощала. А еще тетенька куку -Ку пошила для них костюмы атласные за свои средства, потому что духовно богатые люди деньги презирают. А потом тетенька куку -Ку начальница вызвала и говорит: « Слушай куку, -ку, тут такое дело. В общем депутат свинаренко, очень красивый мужчина, услышал как твои духовно-богатые ребята стройно поют и теперь хочет, чтобы они на его предвыборном концерте спели с его портретом на заднике, разумеется. А если ты откажешься, нас финансирование лишат Закрученилась тетенька куку -ку и пошла эту информацию до духовно-богатых ребят доносить. Разозлились духовно богатые ребята и говорят «То есть мы к тебе со всей душой, а ты нас в грязных политических целях использовать решила. Сегодня мы для свиноренки поем, а завтра что? Выборы фальсифицировать заставишь. Эксплуататорка!» «Боже, нет!» — сказала тётенька Куку. «Просто по-человечески прошу помочь. Ну и что, что рожа свиноренки на заднике? Зато опыт выступления на большой сцене получите!» Но духовно богатые ребята дверью хлопнули и ушли. Они от обиды решили к местному пьеро в кружок по треугольнику записаться. А местный пьеро, как наших ребят увидел, так и давай им плакаться. Что живется ему тяжело, что у него то депрессия, то понос, то инсульт миокарда. Что дома у него двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, и что он их единственный кормилец. Рассказал местный Пьеро, и как начальница все время за неумение работать с документами его уволить порывается, но ни разу не уволила, а он творческая личность. И сказал им под Владик, «О, это так откликается!» И стали тогда духовно богатые ребята для местного Пьеро всякое добро творить. Чаем кофе его поили, вареньями угощали. Сделались они для него учениками, друзьями и младшими сиблингами. А еще они ему новенький набор треугольников купили за свои средства. Разумеется, духовно богатые люди деньги презирают, но ради столь неординарной творческой личности можно и потратиться немного. А потом местного Пьеро начальница вызвала и говорит. «Слушай, Пьеро, тут такое дело. В общем, депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, услышал, как твои духовно богатые ребята стройно на треугольнике играют» и теперь хочет, чтобы они на его предвыборном концерте выступили. С его портретом на заднике, разумеется. А если ты откажешься, нас финансирование лишат». Закручинился местный Пьеро и пошел эту информацию до духовно богатых ребят доносить. «Ой, ребята!» – заплакал он. «Уволят меня горемычного, если не поможете. А у меня дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, и никто о них не позаботится». «Ой, это так откликается!» – посочувствовал ему импат Владик. И решили духовно богатые ребята местному пьеро помочь. «Ну и что, что рожа свиноренки на заднике?» – рассудили они. «Зато опыт выступления на большой сцене получим. Подумаешь депутата поддержать? Это же не выборы фальсифицировать!» «Я бы тоже выступила», – сказала Аника, акробатка музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике. «Но, простите, я сейчас...» не в ресурсе. о это так откликается!» посочувствовал ей импат Владик. И выступили духовно богатые ребята на предвыборном концерте у депутата Свинаренко с его портретом на заднике. А потом еще и на концерте для блокадников. Но об этом будет другая сказка. Любовь Терентьева Сказки матери Торезы История восьмая. Сказка про согласованный митинг. Пришел как-то к начальнице задрипанного учреждения депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, и говорит. «Слушай, тут такое дело. В общем, сверху задание спустили. Собрать завтра на согласованный митинг 300 человек. Вся надежда на тебя, дорогая». «Помилуй, Свинаренко!» – запротестовала начальница задрипанного учреждения. «У нас и без митинга на этой неделе три уличных акции, концерт для блокадников и субботник на кладбище». Но депутат не унимался. «Да что-то как маленькое. Придете, сфотографируетесь с транспарантами и разойдетесь». «А 300 человек я тебя откуда возьму?» «Ну вот опять ты как в первый раз!» – всплеснул руками Свинаренко. «Список мне напиши из 300 человек, а там уж кто придет, тот придет». «Ладно» грустно согласилась начальница задрипанного учреждения и пошла работать а депутат свинаренко ее заранее поблагодарил и вручил в подарок свой портрет в рамочке вызвала начальница задрипанного учреждения лучших своих сотрудников местного пьеро учителя по треугольнику тетень кукуку учительницу по пению и жору пугающего мужика и тренера по крестикам ноликам посадила их троих напротив себя и говорит в общем Тут такое дело, надо нам с вами, уважаемые коллеги, завтра 300 человек на согласованный митинг согнать, а иначе нас финансирование лишат. Разнылись подчиненные, и давай про три уличных акции, концерт для блокадников и субботник на кладбище хором петь. Да что вы как маленькие, ободрила их начальница, сфотографируемся с транспарантами и уйдем? А 300 человек мы откуда возьмем, застонали подчиненные. Начальница глаза закатила и за голову схватилась. «Ну вот опять вы как в первый раз. Список из трехсот человек составим, а там уж кто придет, тот придет. Вот ты, Пьеро, впиши в список своих духовно богатых ребят». «Боюсь, они не согласятся, чтобы я их вписывал», замялся местный Пьеро и робко пояснил. «Они оппозиционные какие-то». «А ты им не сообщай», отрезала начальница, а потом добавила И не забудь про своих родных детей, четырех матерей и бабушку в деменции. Их тоже надо написать. Хорошо, — грустно согласился местный перо и пошел работать. — А мне что делать? — говорит тетенька куку -ку. У меня нету столько родственников. — А ты впиши свой коррекционный квартет, — ответила ей начальница. — Так они же перестали заниматься. Начальница снова глаза закатила и за голову схватилась. «Да какая разница? Никто этого проверять не будет. Заодно о работе с трудными подростками отчитаемся». «Хорошо», — грустно согласилась тетенька куку -ку и пошла работать. «А мне как быть?» — говорит Жора, пугающий мужик. «Вы же знаете, у меня в кружке недобор по контингенту». «А ты никого не пиши», — сказала начальница. «Ты мужик пугающий, так что пойди на улицу, запугай кого-нибудь и приведи с собой завтра». «Хорошо!» – грустно согласился Жора и отправился контингент запугивать. И вписал местный пьеро духовно богатых ребят и своих родственников в список митингующих. А тетенька куку -Ку вписала туда бывший коррекционный квартет и своих маму с папой. А начальница задрипанного учреждения приписала еще всех своих друзей, соседей и врача из поликлиники. Но это не помогло. 300 человек в списке все равно не набиралось. Подумала начальница, подумала, да и решила каждого митингующего по несколько раз написать. Все равно фиктивную бумажку никто читать не станет. Тем временем Жора, тренер по крестикам-ноликам, отправился на улицу, как ему и было велено. Купил себе в ларьке бутылку пива от стресса и сел на лавочку контингент высматривать. И тут вдруг, как нарочно, навстречу ему, тонко организованный юноша вышагивает в задрипанное учреждение направляется в балетный класс. Эй, парень, пойдем со мной завтра на митинг, предложил Жора угрожающим голосом. Жора был пугающий мужик. Тонко организованный юноша таких мужиков боялся. В родном городе они его обычно били, но Жора был петербургский пугающий мужик. Он не дрался с тонко организованными юношами, У него даже докторская диссертация имелась. Правда, тонко организованный юноша об этом не знал и сразу согласился пойти на митинг. От греха подальше. И сделался завтрашний день сегодняшним. И собрались они все в нужное время по нужному адресу. Кроме местного пьеро. Его понос одолел. Развернули они транспаранты и давай фотографироваться. Вдруг, откуда не возьмись, Появился Обер оберполицмейстер. Достал автомат и как рявкнет. «Руки вверх! Вы все арестованы!» «За что?» – закричали они хором. «За организацию несогласованного митинга!» «Позвольте!» – возмутилась начальница задрипанного учреждения. «Наш митинг очень даже согласованный. Мы сейчас депутату Свинаренко будем звонить очень красивому мужчине!» «Ну-ну, звоните!» — усмехнулся обер оберполицмейстер. Набрала начальница задрипанного учреждения депутатский номер и говорит. «Слушай, Свинаренко, нас тут с автоматом арестовывают. Говорят, митинг твой несогласованный». «Упс!» — ответил ей депутат. «И правда несогласованный. Я, кажется, забыл его согласовать. Сама же знаешь, какая сейчас запара. И три уличных акции...» и концерт для блокадников, и субботник на кладбище. «Свинаренко, ты охренел?» – в ужасе закричала начальница затрипанного учреждения. «Нас в тюрьму сажают! Как мне это людям объяснять?» Но депутат Свинаренко не растерялся. «А люди у нас, дорогая, терпеливые, сложности преодолевать хорошо научились. Если ты грамотная руководительница, то придумаешь, как их успокоить» предложим за это отгул или, не знаю, от субботника освободи. Начальница вмиг дар речи потеряла. Стоит бедная, глазами только хлопает. А обер-полицмейстер аж со смеху покатился. Ну что, доигрались, пятая колонна? Сдавайтесь, в тюрьму поедем. Мне нельзя в тюрьму, заплакал тонко организованный юноша. У меня диабет. Так это же прекрасно. Обрадовался обер-полицмейстер и хлопнул в ладоши. «Нам за каждого больного дополнительную премию выписывают!» И посадили всех четверых в тюрьму. И закручинились начальница задрипанного учреждения, тетенька ку, -Ку и тонко организованный юноша. А Жора, тренер по крестикам-ноликам, сказал. 90 «Девяностые пережили, это переживем!» А местного пьеро забрали в Боткинскую больницу. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История 9 Алиса в задрипанном учреждении. Жила-была девочка Алиса. Не в стране чудес, а сами знаете, в какой стране. Ей было 10 лет. Решила как-то Алиса пойти в задрипанное учреждение да на все кружки записаться. Вернее, изначально Алиса ни на какие кружки не хотела. Она хотела школу прогуливать и в смартфоне зависать. Но тут явились взрослые. Сначала классная руководительница, потом завуч и социальный педагог, а после и школьная директриса подоспела. И принялись они Алису агитировать. «Сходи, — говорят, — солнышко, — ты наше ясное взадрипанное учреждение. Хотя бы на экскурсию!» У школы с задрипанным учреждением был специальный договор заключен, и школьную директрису обязали за Алисин досуг еженедельно отчитываться для подтверждения целесообразности договора. «Алисочка, ты такая талантливая девочка!» – хором пели взрослые. «Ты же гордость школы и надежда нации!» «Да у тебя и слух, и голос, и талант крестиком-ноликом!» «Ты только попробуй, у тебя получится!» И отправилась Алиса в задрипанное учреждение. А там все ее как звезду встречают. В книгсинах перед ней приседают, шоколадные конфеты раздают и всячески восхваляют. Сначала тетенька куку -ку персонально для Алисы презентацию своего вокального кружка провела с фейерверками. Потом местный Пьеро, учитель по треугольнику, для нее с бубном станцевал. А потом Жора, пугающий мужик, устроил мастер-класс по игре в «Крестики-нолики» с интерактивом. Девочка от такого внимания аж разрумянилась вся. А после и начальница задрипанного учреждения присоединилась. По голове Алису погладила и говорит. «Станешь, Алиса, и поп-дивой, и виртуозной исполнительницей на треугольнике, и чемпионкой мира по крестикам-ноликам, только запишись в наши кружки». А затем сам депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, на цыпочках прибежал и свой портрет в рамочке подарил. «Черт с вами!» – сказала Алиса и записалась в кружки по пению, треугольнику и крестиком ноликам Вообще-то у Алисы в задрипанном учреждении ничего не получалось, обделила ее горемычную «Природа-матушка» не подарила ни голоса, ни слуха, ни игровых качеств. Да и мозгов пожалела. Умела девочка только школу прогуливать и в смартфон пыриться. Но взрослые так рьяно и стройно ее восхваляли, что она в итоге и сама поверила в свои небывалые способности. Подошла Алиса к тетеньке куку -ку и спрашивает. «А когда мы на районный вокальный фестиваль поедем? Я же теперь звезда, мне развиваться надобно». «Алиса», «Какой фестиваль? Сейчас пандемия?» – ответила тетенька Куку. -ку. И обратилась Алиса к местному пьеро. «Когда мы на концерте выступать будем? Я же теперь звезда, мне развиваться надо». «Алиса, какой концерт? Сейчас пандемия!» – ответил местный пьеро. И побрела Алиса ленивой походкой к Жоре, уже ничего не ожидая. «Мы поедем на чемпионат!» – вопрошает без энтузиазма. Алиса, ты что, издеваешься, что ли? Сейчас пандемия. Какой, блин, чемпионат? И вдруг пандемия почему-то закончилась. И кинулись районные комитетчики всякие мероприятия организовывать. И предложила тетенька куку ку Алисе на вокальный фестиваль поехать. А местный перо на концерте выступить. А Жора, пугающий мужик, на чемпионат по крестикам ноликом позвал. И Алиса радостно согласилась. И в школе своей всем детям и взрослым раструбила, что будет теперь аж на трех мероприятиях за честь школы сражаться. Все алисы восхитились и пожелали ей больших успехов. Внезапно что-то поменялось. И стала девчушке за подлов задрипанное учреждение ходить. Нет, но она же звезда. А педагоги по кружкам зачем-то ей весь кайф обламывают. Тетенька ку, -Ку Вместо песен какую-то дичь петь заставляет, вроде «Ма-ме-ми-мо-му». У местного пьеро не пьеса а какие-то гаммы дебильные исполнять надо. А Жора, тренер по крестикам-ноликам, вообще играть не дает. Все про свои задротские комбинации толдычат. Надоело. на хрен мне эти кружки», — заявила Алиса. «Пойду в студию для будущих звезд. Меня там с распростертыми объятиями встретят. Я же из ихнего контингенту». «Недаром столько взрослых мной восхищаются!» И сообщила Алиса, начальница задрипанного учреждения, что не будет отныне ее болото посещать. «Меня в студии для будущих звезд ждут», пояснила девочка. «Там никаких занудных упражнений не будет, звездам они без надобности. А в фестивале, концерте и чемпионате пусть ваши беспонтовые кружководы сами и участвуют». И поехала Алиса на первое прослушивание в студию для будущих звезд. Просто так туда не принимали. Нужно было три этапа испытаний выдержать. Но не успела девчушка рот раскрыть, как заведующая студией для будущих звезд ее остановила. «Достаточно, мне все понятно». А голос у нее неприятный, резкий, металлический. Не понравился Алисе этот голос. Не привыкла она, чтобы взрослые с ней так разговаривали. «И что же вам понятно?» — с вызовом спросила Алиса. «Что ты, Алиса, бездарная и тупая девочка. Нам здесь такие дети не нужны», — отрезала заведующая. «Какого хрена?» — возмутилась Алиса. «А еще и невоспитанная!» — зло продолжила заведующая. «И мания величия у тебя. Стало быть, родители твои неадекватные». Ни один уважающий себя педагог за такую девочку не возьмется. Бесперспективный ребенок. А нам показатели нужны, а не голое количество. Так что ступай, Алиса, обратно в задрипанное учреждение и умоляй на коленях, чтоб тебя простили». Впрочем, на коленях умолять Алисе никого не пришлось. В задрипанном учреждении ее возвращению все только рады были. И презентацию ее устроили с фейерверками, И танец с бубнами, и мастер-класс с интерактивом. А потом еще классная руководительница, завуч, социальный педагог и школьная директриса с рукоплесканиями присоединились. И депутат Свинаренко свой портрет в рамочке подарил. Только кружки Алиса редко посещала. Прогуливала их, как и школу, да в телефон пырилась. Любовь Терентьева Сказки матери Торезы. История десятая. Депутат Свинаренко и концерт для блокадников. Депутат Свинаренко был очень красивым мужчиной. Чтобы порадовать электорат, он повесил свой портрет на все рекламные щиты района, смотрел электорат на его портрет и радовался. Решил как-то депутат Свинаренко концерт для блокадников организовать. У него, конечно, были деньги и на хороший концертный зал, и на профессиональных артистов, но он решил немножко сэкономить, поэтому отправился в задрипанное учреждение. «Хочу у вас концерт для блокадников провести», сказал депутат Свинаренко, начальница задрипанного учреждения, с песнями и танцами. И пускай обязательно духовно богатые ребята на треугольнике играют. Очень уж у них красиво получается. А я за это всем вашим сотрудникам и ученикам подарю свой портрет в рамочке. Не вопрос, будет сделано, ответила начальница задрипанного учреждения. И пошла работать. И собрал депутат Свинаренко на свой концерт всех блокадников района. Подарил каждому по своему портрету в рамочке и программки раздал. Расселись блокадники в зрительном зале и ждут начала. Свинаренко отсчитал пять минут от указанного на афише времени, как по этикету положено, и пошел на сцену вступительное слово говорить. Взял он микрофон, а тот не работает. Сначала голос прерываться стал, потом из колонок страшный гул раздался, а затем и вовсе звук пропал. Разозлился Свинаренко и как закричит во все связки. «Что это такое? Где звукорежиссер? Наказать его?» «Ничего не могу сделать!» – прокричал ему в ответ звукорежиссер из рубки. «Оборудование – говно!» «А почему оборудование – говно?» – еще больше разозлился депутат Свинаренко. «Где начальница? Наказать ее?» «Оборудование – старое!» «Новое в бюджет не заложено», – ответила начальница и руками развела. Топнул ногой депутат Свинаренко и пошел свой портрет на задник сцены с помощью проектора выводить. Только вывел, а портрет возьми, да и погасни. Разозлился Свинаренко и как закричит во все связки. «Что это такое? Почему проектор вырубился? Где оператор по свету? Наказать его!» «Я вместо него!» – прокричал ему в ответ звукорежиссер из рубки. «Проектор тоже старый, видимо, сломался!» Свинаренко от злости аж весь красный сделался. «А почему проектор старый? Где начальница? Наказать ее!» «А проектор у нас вообще на балансе не стоит!» – ответила начальница. «Его местный пиро из дома принес, специально для концерта!» Свинаренко бедного от гнева даже мелкая дрожь пробила. — А куда служебный проектор подевали? — возопил он. — По нормативам не положен, — развела руками начальница. Тем временем на сцену трио духовно богатых ребят вышло. Телесно ориентированная Надя, эмпат Владик и Тоша Гамагей. И как начали они на треугольнике лажать, ни в одну ноту не попали. Видимо, переволновались. «Что это такое?» – выступление заорал Свинаренко. «Почему артисты лажают? Где учитель по треугольнику? Наказать его?» «Артисты непрофессиональные, в ноты попадать не обязаны», – ответил местный Пьеро, учитель по треугольнику. И только собрался депутат Свинаренко ему за дерзость по башке надавать, как вдруг на сцене появился обер-полицмейстер, такой сердитый, что всем в зале не по себе стало, даже депутату Свинаренко. Достал оберполицмейстер автомат и как рявкнет. Руки вверх, вы все арестованы. За что возмутились сотрудники задрипанного учреждения и духовно богатые ребята? За оскорбление чувств ветеранов, злобно произнес оберполицмейстер. А нас тогда за что возмутились блокадники? за дискредитацию вооруженных сил сказал оберпалецмейстер а меня за что робко поинтересовался депутат свинаренко я вообще то депутат правильной партии а ты рожей не вышел усмехнулся оберпалецмейстер и всех арестовал и стали они все в тюрьме сидеть любовь террентьева сказки МАТЕРИ ТОРЕЗЫ ИСТОРИЯ 11 МАРИНА СЕРГЕЕВНА И ЯДЕРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК Дорогие слушатели, знакомьтесь с новой героиней. Перед вами Марина Сергеевна. Она вполне себе милая женщина, но есть у неё одна воистину странная причуда, вернее, фобия. Марина Сергеевна просто ужасно боится потерять работу. Вы, наверное, подумали, что Марине Сергеевне очень много платят и что перед ней открыты широкие карьерные перспективы. Но нет, зарплата средненькая, а перспективы туманные. Возможно, предположите вы, Марина Сергеевна работающая пенсионерка или, наоборот, молодая специалистка, которой нужно во что бы то ни стало наработать опыт. Но и тут вы не попали. Марине Сергеевне 40 лет. Да у нее, скорее всего, маленький ребенок, скажете вы. Но сын Марины Сергеевны уже взрослый и сам себя обеспечивает. Тогда у нее престарелые родители, которым нужен постоянный уход, решите вы. И опять не то. Ее родители активны и жизнелюбивы. Более того, они состоятельные люди. Нет, Марина Сергеевна не влезла в ипотеку. В достаточно юном возрасте она получила в наследство от бабушки двухкомнатную квартиру в центре города. Кстати, сын Марины Сергеевны тоже живет отдельно. Быть может, у нее какая-то чересчур редкая профессия, такая, что попробую еще, найди работу. Как ни странно, профессия обычная. В городе куча учреждений, в которых есть подходящие для Марины Сергеевны вакансии. Многие из этих учреждений расположены недалеко от ее дома. Так в чем же дело? Откуда в образованной, неглупой и даже весьма привлекательной женщине этот почти животный страх? Доподлинно неизвестно. Вероятно, причина страха сокрыта в раннем детстве, когда единственной целью ее существования было вести себя хорошо и не мешать взрослым. А вероятно, причины страха иные. Оставим данный вопрос без ответа. За всю свою профессиональную жизнь Марина Сергеевна ни разу не отказала начальнику. А вдруг уволят, думала Марина Сергеевна и неслась безропотно выполнять любой приказ. Она была самой удобной сотрудницей. Нужно на митинг? Пойдет на митинг. Нужно на парад? Пойдет на парад. Требуется занудного депутата послушать? Ладно, послушаю. Приписать? Припишу. Соврать? Совру. Проголосовать? Проголосую. Убить? До такого, впрочем, не доходило. Как-то раз. Марину Сергеевну вызвал начальник. «Мариночка, для вас сверху...» Начальник многозначительно поднял палец над головой. Прислали очень важное задание. «Какое?» – поинтересовалась Марина Сергеевна. «Нужно нанести ядерный удар по противнику». Такого поворота Марина Сергеевна, если честно, не ожидала. Многое, конечно, случалось, но чтобы так... «Да вы не пугайтесь, милая моя!» — Это несложно, — ободрил ее начальник. — Просто на кнопку нажмете, и все. — Но почему я впервые в жизни? — спросила Марина Сергеевна. — Ведь есть же, не знаю, военные. — Видите ли, Мариночка? — задумчиво ответил начальник. — Абсолютно все, кому предлагали совершить этот исторический шаг, наотрез отказались. Но там, наверху, начальник вновь многозначительно вознес палец к небу прознали, что есть в нашей стране женщина, которая вообще никогда не отказывает начальнику. Так что вы, Мариночка, теперь надежда государства. Кто, если не вы, нашу родину от врага защитит?» Марина Сергеевна засомневалась. «Ядерный удар – это вам не на митинге постоять. После такого жизнь навсегда поменяется. И не только у Марины Сергеевны». «Пора учиться говорить «нет», – пронеслось в ее голове. Но следующая мысль развеяла все сомнения разом, словно их и не было. После этой мысли стало очевидно, что отказываться нельзя. Эта мысль была «А вдруг уволят?» «Хорошо», — сказала Марина Сергеевна, смиренно кивнув головою. А потом закрыла глаза, сделала глубокий вдох и нажала на красную кнопку. «Да, началась ядерная война. Да, все человечество погибло». Зато Марину Сергеевну не уволили. Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы. История 12. Сказка о том, как поссорились местный Перо и Жора, тренер по крестикам ноликом. Жили были местный Перо и Жора, пугающий мужик. Работали они в задрипанном учреждении. Местный перо учителем по треугольнику, а Жора – тренером по крестикам-ноликам. А поскольку помещений в задрипанном учреждении не хватало, приходилось им в одном кабинете работать. На этой благодатной почве между ними периодически случался конфликт. Пришел как-то раз местный Пьеро в свой кабинет, а там страшная картина. Стол на два сантиметра вправо подвинут, а на столе бумажка с крестиками-ноликами лежит, в ящик не убранная Разозлился местный пиро и пошел к начальнице жаловаться. — У нас серьезная проблема. Мне Жора работать мешает. Стол пододвинул и обратно не вернул. Вещи свои в ящик не убрал. Начальница головой кивнула, но делать ничего не стала. На следующий день приходит Жора, пугающий мужик, в свой кабинет, а там... Страшная картина. Стол на два сантиметра влево пододвинут, а на столе палочка от треугольника лежит, в ящик не убранная Разозлился Жора и пошел к начальнице жаловаться. «У нас серьезная проблема», говорит. «Мне местный перо работать мешает». Стол пододвинул и обратно не вернул. Вещи свои в ящик не убрал. Начальница головою кивнула, но делать ничего не стала. Через день и через два Все повторилось точь-в-точь. Точь. Поняли Жора и местный Пьеро, что начальница им помогать не намерена. И решили сами друг с другом поговорить. «Ты мудак!» — сказал местный Пьеро. «А я творческая личность и лучше всех на треугольнике играю». «Нет, это ты мудак!» — ответил ему Жора, пугающий мужик. «А я чемпион мира по крестикам-ноликам!» «А я вообще-то на конкурсе педагогического мастерства победил!» — не унимался местный Пьеро. «А у меня вообще-то докторская диссертация имеется», – парировал Жора. И стало обоим очевидно, что словами конфликт не разрешить, а нужно по-мужски во всем разобраться. И начали они друг друга бить, вцепились друг в дружку и давай по полу кататься. Тут вдруг дверь их кабинета распахнулась, и на пороге появился обер оберполицмейстер, страшный и сердитый. «Руки вверх, вы арестованы!» — закричал оберполицмейстер. — За что? — возмутились местный пьеро и Жора, пугающий мужик. — За пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, — усмехнулся обер оберполицмейстер. — Да мы вроде не гомосеки, — удивился Жора. И это правда, — поспешил подтвердить его слова Тоша Гомогей. Он как раз на урок по треугольнику пришел. — А что же тогда так страстно по полу катаетесь? Спросил оберполицмейстер издевательским голосом, а потом добавил «Тьфу! Противно!» И арестовал обоих. И заплакал местный перо. А Жора, пугающий мужик, сказал «Девяностые пережили, и это переживем!» И стали они оба в тюрьме сидеть. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История тринадцатая. Очень грустная сказка про новый ОКВЭД. Пришла как-то раз начальница задрипанного учреждения на работу. Вся мрачнее тучи. Лица нет на бедненькой. Вот-вот расплачется. Учеников всех из здания на улицу повыгоняло и дверь входную на ключ изнутри закрыла Пьеро, куку -ку и Жора, срочно в мой кабинет, приказывает. Местный Пьеро, тетенька куку -ку и Жора, пугающий мужик, переглянулись в недоумение и пошли в кабинет к начальнице. А она дрожащими руками бутылку коньяка на стол поставила и говорит. «Уважаемые коллеги, у меня очень плохие новости. Нам сменили наименование и аквет». «И что это значит?» – хором спросили подчиненные. «Что мы теперь официально именуемся?» «Не СПБ ГБУ АБВГД задрипанное учреждение, а СПБ ГБУ ЕЁЖЗИ задрипанное учреждение. И по должности мы больше не учителя». «А кто же?» – удивилась тетенька Куку. -ку. не до учителя ответила начальница. «То есть нам журналы переписывать придется?» – испугался местный Пьеро. «Придется», – сухо констатировала начальница. А еще нам придется за такую же плату не 18 академических, а 40 астрономических часов работать. И отпуск учительский в 56 дней нам отныне не полагается. Будем, как простые люди, меньше месяца отдыхать. Кроме того, наш педагогический стаж прервался, а награды и квалификационные категории обнулились. Добро пожаловать в новую реальность. «Но это же нарушение трудового законодательства!» возмутился Жора. «Никакого нарушения здесь нет», — грустно произнесла начальница. «Так ведь не имеют же права зарплату понижать», — не унимался Жора. «А ее и не понизили», — объяснила начальница. «Новая должность, новая зарплата. Все законно». Помолчали коллеги и выпили по рюмочке. «У меня есть идея», — воскликнула тетенька куку -ку а давайте завтра все вместе уволимся. Ведь если все сотрудники разом заявление напишут, то комитетчики будут вынуждены пойти нам навстречу и восемнадцатичасовую неделю вернут, и отпуск. «И журнал переписывать не нужно будет», — воодушевился местный Пьеро. «Точно!» — подхватил Жора. «А если они на наши условия не согласятся...» «Мы без проблем новую работу найдем, с достойным окладом и нормальным отпуском!» «А комитетчики без нас взвоют!» — добавила тетенька Куку. -ку. «Еще как взвоют!» — подтвердили остальные. «Где они еще таких высококлассных специалистов найдут?» «А черт с вами!» — согласилась начальница. «Давайте увольняться! Мы же себя не на помойке нашли!» Выпили коллеги еще по рюмочке. И порешили завтра собраться и всем коллективам заявление написать по собственному желанию. Но на следующий день что-то поменялось. «Я тут все взвесила», — сказала начальница задрипанного учреждения. «В общем, не буду я увольняться. Сами посудите, возраст у меня предпенсионный, а делать я ничего не умею. Тяжело мне будет на новом месте. А здесь все знакомое, от дома недалеко, и премия на Новый год». До пенсии досижу. «Я тоже подумал», — сказал местный Пьеро, — «и тоже решил остаться. Новое место еще найти надо, а у меня двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, и я их единственный кормилец. Кто о них еще позаботится, кроме меня?» И я решила не рисковать, — смущенно призналась тетенька куку -ку. «Я в своих учеников столько сил вложила». Что жаль теперь это все на полпути бросать. И правильно одобрил их Жора. Девяностые пережили, и это переживем. Остаемся, коллеги. И никто не уволился. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История четырнадцатая. Лариса Хабал и месячник борьбы с наркоманией. Внимание! В тексте содержится нецензурная брань жила была лариса хабал и была она в каждой бочке затычкой решила как то раз лариса хабал в задрипанное учреждение на работу устроиться не до учительницей по этикету пришла наша дамочка к начальнице задрипанного учреждения и говорит г г г я лариса хаббал хочу работать у вас а почему хабал а не хабалка поинтересовалась начальница задрипанного учреждения. «Потому что меня ущемляют феминитивы», ответила Лариса хабал «И что же вы умеете?» спросила начальница задрипанного учреждения. «А я в каждой бочке затычка», с гордостью сообщила Лариса Хаббал. «Отлично, нам как раз такие и нужны», обрадовалась начальница задрипанного учреждения и приняла Ларису на работу. На следующий день приходит Лариса Хабал в задрипанное учреждение и говорит своим новым коллегам. гы гы я Лариса Хабал, новый недоучитель по этикету!» «А почему не недоучительница?» – спросил Жора, тренер по крестикам-ноликам. «Потому что феминитивы меня ущемляют!» – ответила Лариса. И стала Лариса Хабал в задрипанном учреждении работать духовно богатых ребят этикету обучать. А начальница задрипанного учреждения стала Ларисой все дыры закрывать. То на митинг ее отправят, то на субботник, то на слушание к депутату Свинаренко. И вот вызывает однажды начальница Ларису и говорит «Слушай, Хабал, тут такое дело. В общем, надо нам провести уличную акцию в рамках месячника борьбы с наркоманией. Иначе нас финансирование лишат». «Организуй, пожалуйста, духовно богатых ребят!» «Г-г-г-г-месячник!» месячник рассмеялась Лариса, гордая, что ответственное задание ей поручили, а не местному пьеро, у которого духовно богатые ребята тоже занимались. «Сейчас я им всем покажу, как надо с контингентом взаимодействовать!» – подумала Лариса. Она сразу смекнула, что в задрипанном учреждении можно быстро карьеру построить. Остальные-то учителя какие-то прибабахнутые, а она вся такая продвинутая, современная, и к тому же в каждой бочке затычка. Прибежала Лариса к духовно богатым ребятам и выдает. Ребятки, нам начальник суперважное задание поручила. Будем с вами уличную акцию делать против наркомании в рамках месячника борьбы с наркоманией. В рамках чего? удивились духовно богатые ребята месячника, повторила Лариса, а потом добавила: только это слово мы заменим, оно какое-то идиотское, гыггг. То есть вы выступаете за стигматизацию женской физиологии с подозрением спросила телесно ориентированная Надя. Не поняла. Мы не одобряем бытовую мизогинию, вежливо пояснил им подвладик. «Миза, что?» — Лариса Хабал даже растерялась немножко. «Мы не занимаемся информационным обслуживанием», — произнес Тоша Гамагей. «Загуглите, пожалуйста, сами». «А я могла бы рассказать», — задумчиво протянула Аника, акробатка-музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике. «Но, простите, я сейчас не в ресурсе». «Ой, это так откликается!» — посочувствовал ей им под Владик. Тут нашей дамочке показалось, что она с инопланетянами на каком-то несуществующем языке разговаривает. «Чё-то я в душе не бу что, блядь, происходит!» — призналась она. «Не сквернословьте, пожалуйста, нам это неприятно», — попросил её Тоша Гомогей. «Мы стараемся избегать обсценной лексики». «Да ладно тебе, что ты как баба!» — воскликнула Лариса Хабал и хлопнула его по плечу. «Ну, знаете ли, — возмутились духовно богатые ребята, — после такого мы не только с вами, Лариса, дело иметь не желаем, но и вообще ваше задрипанное учреждение больше ни ногой!» Дверью хлопнули и ушли. А Лариса Хабал побежала к начальнице в своем провале сознаваться. «Уважаемая начальник!» — говорит. Не вышло у меня уличную акцию организовать. Не договорилась я с духовно богатыми ребятами. Очень плохо, ответила начальница. Значит, пьеро договориться Не договориться, смутилась Лариса Хабал. Они заявили, что больше в наше задрипанное учреждение ни ногой. Что? Начальница аж побагровела вся. Да ну их, сказала Лариса Хабал. Странные они какие-то особенно это их аника акробат критика лауреат одним словом либеросня начальница кулаком по столу ударила и как захкричит оно ну пошла вон из моего кабинета и не попадайся мне на глаза сегодня хабалка профнепригодная я хабал обиженно крикнула лариса и побежала в туалет рыдать и папироску курить и пришлось местному пьеро духовно богатых ребят в задрипанное учреждение возвращать. Поплакался он им о жизни своей нелегкой. Рассказал, что дома у него двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, а он их единственный кормилец. Что Аквед поменяли, и работать теперь больше приходится за те же деньги. А еще журналы надо переделывать, а он творческой личности с документами не умеет. И как накрыла его вчера депрессия, а сегодня утром понос одолел, а завтра, видимо, инсульт миокарда разобьет. «В общем, уволят меня горемычного, если вы к нам в учреждении не вернетесь», резюмировал местный Пьеро. Пожалели его духовно богатые ребята и вернулись. И сами организовали и провели уличную акцию против наркомании в рамках месячника «Борьбы с наркоманией». И так хорошо у них получилось, что даже депутату Свинаренко очень красивому мужчине понравилось. Он им за это свой портрет в рамочке подарил. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История пятнадцатая. Тетенька Куку -ку и тренинг личностного роста. Жила-была тетенька Куку. -ку. Ей было «Больше всех надо!» Она работала в задрипанном учреждении учительницей по пению. Вернее, это раньше она работала учительницей по пению, а потом комитетчики поменяли аквет и превратилась тетенька Куку -ку из учительницы в недоучительницу. Сходила как-то раз тетенька Куку -ку на тренинг личностного роста и столько новых премудростей там узнала что даже слегка умом помрачилась она поняла что раньше жила совершенно неправильно и видимо поэтому особого удовлетворения от жизни не получала. вот сейчас как заживу воскликнула тетенька куку -ку и побежала новые знания на практике воплощать пришла к тетеньке куку -ку, ее ученица алиса и говорит хочу себе новый костюм для сцены «Хочешь? Купи!» – бросила ей в ответ тетенька куку -ку. «Я раньше никогда сама костюм не покупала. Ты мне всегда шила!» – возмутилась Алиса. «Так раньше мне больше всех надо было, а теперь я себя ценить научилась!» Алиса аж потерялась на мгновение. «У меня, если честно, денег нет на новый костюм!» – смущенно призналась девочка. «Значит, в старом выступать будешь?» пожала плечами тетенька куку -ку. нет денег нет костюма а после алисы пришли к тетеньке куку -ку звери из зоопарка другие ее ученики и сообщают хотим на платный фестиваль в ваадлер поехать оплатите участие с проездом и будет вам адлер ответствовала тетенька куку -ку, и мне на дорогу скиньтесь заодно а раньше ты не только себе но и нам билеты оплачивала Возмутились звери из зоопарка. «Так раньше мне больше всех надо было, а теперь я себя уважать научилась», развела руками тетенька Куку -ку и добавила. «Кстати, я на поезде в Адлер ехать не согласна. Оплатите, пожалуйста, самолет. И вообще, урок окончен. Уходите домой. Вы тратите мое личное время». И как только звери домой ушли, решила тетенька Куку -ку устроить себе информационный детокс. Дверь кабинета на ключ изнутри закрыла, телефон выключила и давай медитировать. А через час к ней вломились коллеги. Местный Пьеро, недоучитель по треугольнику, Жора, недотренер по крестикам-ноликам и Лариса Хабал, недоучительница по этикету. «Ты куда пропала? Мы обыскались тебя!» – загласила Лариса Хабал, не успев в кабинет зайти. «Я была в информационном детоксе». «Где, бля?» «В информационном детоксе». «Короче, я не поняла, где ты была», — сказала Лариса Хабал, «но нам начальник велела в воскресенье на слушание к депутату Свинаренко ехать». «Лично я в воскресенье отдыхать буду», — произнесла тетенька Куку -ку и загадочно улыбнулась. «Видите ли, коллеги, в моей должностной инструкции про депутата Свинаренко ничего не написано». «Да и вообще, в свой выходной день я работать соглашусь только при условии двойной оплаты. Это раньше мне больше всех надо было, а теперь я знаю свои права и готова их отстаивать». Коллеги удивленно переглянулись и ушли. На следующий день тетеньку ку, -Ку начальница вызвала. Стоит возле окна, вся бледная, и глазами очень недобро сверкает. Помолчала немного для устрашения И вкратчиво так говорит: Поведай-ка мне, куку, -ку, волшебная ты наша женщина, почему Пьеро и Жора отказались ехать на слушание депутата Свинаренко? Понятия не имею, дерзко усмехнулась тётенька Куку. Может, у Пьеро опять понос, а Жора от него заразился. Начальница смерила ее нехорошим взглядом и покачала головой. А вот Лариса Хабал утверждает, что это ты их надоумила на саботаж. «Не ожидала я от тебя, куку -ку, такой подлости. Я к тебе со всем сердцем, а ты против меня недопедагогический коллектив настраиваешь. Впрочем, мне давно следовало понять, что ты на мое место метишь. Недаром же тебе больше всех надо». Тетенька куку -ку уже собралась было что-то возразить, как вдруг дверь кабинета начальницы распахнулась, и на пороге появился оберполицмейстер страшный и сердитый достал обер полимейстер автомат и как рявкнет так кто из вас тетенька куку -ку? руки вверх ты арестована за что взмолилась тетенька куку -ку. за незаконную коммерческую деятельность какая коммерческая деятельность я в государственном учреждении работаю вот именно рассмеялся обер полимейстер Устроила в государственном учреждении поборы и всякие коррупционные схемы за спиной у начальства реализуют. И арестовал ее. И стала тетенька Куку -ку в тюрьме сидеть. Любовь Терентьева Сказки матери Торезы История шестнадцатая Тонко организованный юноша и группа Рамштайн. Решил как-то тонко организованный юноша вокалом заняться для общего развития. Отправился он в задрипанное учреждение к тетеньке Куку, -ку, недоучительнице по пению. Заходит он к ней в кабинет и говорит. Научите меня, пожалуйста, исполнять песни группы рамштайн вас Рамштайн. «Серьезно?» – удивилась тетенька Куку. -ку. «Вы хотите сказать, я недостаточно мужественный для такого репертуара?» – обиделся тонко организованный юноша. «Нет-нет!» – поспешила успокоить его тетенька Куку. -ку. «Но я считаю, ваш образ никак не вяжется с такой музыкой. Вы слишком интеллигентны и слишком тонко организованы, если хотите. И голос у вас лирический, нежный». Вам бы какой-нибудь романс взять. Отлично получится». «Ну вот, как всегда», – расстроился тонко организованный юноша. «В детстве я хотел в балетный класс, а родители меня на футбол отдали. В музыкальной школе преподаватели постоянно классикой мучили, а мне хотелось играть современные пьесы. И даже в университете сплошная несправедливость. Я мечтал в народную самодеятельность попасть». А меня без спросу в стенгазету запихнули. Думал, хоть вы поймете. Сжалилась тетенька Куку -ку над тонко организованным юношей и стала с ним песни группы «Рамштайн» разучивать. Услышала это как-то раз начальница задрипанного учреждения и вызвала тетеньку Куку -ку к себе в кабинет. — Слушай, Куку, -ку, а что у тебя этот пидорок с розовыми волосами? Какой-то тяжелый металл по-немецки поет. — спросила начальница. — Ему так хочется, — пожала плечами тетенька Куку. -ку. — И что с того? С его голосом романсы исполнять нужно, а тяжелый металл — это музыка для брутальных мужиков. — Ему не нравятся романсы, — объяснила тетенька Куку. -ку. — Пускай поет, что хочет. В конце концов, мы задрипанное учреждение, а не консерватория римского Корсакова. То есть в задрипанном учреждении можно спустя рукава работать? Разозлилась начальница. Я такого не говорила, но давить на взрослого человека с выбором репертуара неправильно. А не нужно давить. Нужно мягко убеждать в своей правоте. Если ты этого не умеешь, значит, ты плохой недопедагог. Расстроилась тетенька Куку -ку и пошла дальше работать. А через месяц Наметился в задрипанном учреждении концерт. И перед самым концертом все артисты-вокалисты внезапно слегли с горячкой. И пришлось тетеньке куку -ку выпускать на сцену тонко организованного юноша с номером Фойер Фрой. Не отменять же мероприятие. Кстати, неплохо, в итоге вышло. А после концерта к начальнице задрипанного учреждения подошел депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, и говорит «Какой прекрасный творческий вечер у вас получился. Особенно мне понравился этот субтильный молодой мужчина с розовыми волосами». Казалось бы, выбранная песня совершенно ему не подходит, но в этой кажущейся на первый взгляд несовместимости заключена такая новизна, такая, если хотите, смелость – И ведь можно же было пойти по стандартному пути, дав ему какой-нибудь романс. И он бы, безусловно, его спел, причем достойно. Но согласитесь, это было бы до пошлости избито. А здесь такая дерзость, такая свобода, одним словом, фойер-фрой. Выпишите, пожалуйста, недоучительнице по пению премию в размере двух окладов и подарите в благодарность мой портрет в рамочке. «Будет сделано», — ответствовала начальница. «Но, блин, загнул», — подумала она, ценитель хренов. И как красиво заговорил, подлец. Впрочем, сейчас я ему покажу. Произвела в своем речевом центре настройки и выдала. «Мы всегда готовы к творческим экспериментам и с радостью поддерживаем наших недопедагогов во всех их начинаниях». У нас работают лучшие профессионалы города, преданно чтущие традиции мировой художественной культуры и тонко чувствующие новые веяния в искусстве. Репертуар наших воспитанников формируется на основании запросов государственной молодежной политики, опыта недоучителей и вкусовых предпочтений современной молодежи. Спасибо вам, уважаемый депутат, за высокую оценку проделанной нами работы. Мы постараемся и впредь, не разочаровывать вас, демонстрируя высокий уровень профессионализма и должную степень смелости творческих решений. И выписала начальница задрипанного учреждения щедрую премию тетеньки Куку -ку в размере половины оклада. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История семнадцатая. Жора пугающий мужик и молодежный турнир по крестикам-ноликам. Жора был пугающий мужик. Он работал в задрипанном учреждении не до тренером по крестикам-ноликам. Раньше он, конечно, был просто тренером по крестикам-ноликам, но потом аквэд поменяли, и стал Жора не до тренером. Жору многие боялись. Не дай бог побьет», – говорили они. Но Жора дрался нечасто и в основном с местным пьеро, недоучителем по треугольнику. В целом Жора был интеллигентным человеком. У него даже докторская диссертация имелась. К сожалению, ему за нее не доплачивали. В задрипанных учреждениях тарификация не предусматривает ученых степеней. Вызвала как-то Жору начальница и сообщает. «Слушай, Жора!» «Тут такое дело. Нам сверху спустили задание – провести мероприятие для молодежи до 25 лет. Так что с тебя турнир по крестикам-ноликам в ближайшую субботу. Организуй мне хотя бы человек 45, а иначе нас финансирование лишат». «45 не наберу», – ответствовал Жора. «Вы же знаете, у меня в кружке недобор по контингенту». «Напишем сорок пять, а приведи хотя бы двадцать», — смягчилась начальница. «Двадцать тоже проблематично, тем более в субботу», — стоял на своем Жора. «Ничего не хочу слышать», — отрезала начальница. «Ты у нас мужик пугающий, так что пойди, запугай кого-нибудь и устрой мне хорошую явку на турнир». Жора головой кивнул и пошел работать. А потом благополучно забыл про турнир и вспомнил только в субботу утром, когда до турнира буквально час остался. «Позову своих друзей», — решил Жора. «Им, конечно, уже не 25 лет, но это ведь лучше, чем никого. Главное в мероприятии это что? Фотофиксация. Вот я их и буду издалека фиксировать, чтобы лиц не видно было. Сегодня суббота, начальница вряд ли в учреждение придет, так что никто и не заметит, что спортсмены староваты. И позвал Жора на молодежный турнир своих друзей Витьку Плешивого, Генку Седова и Колю Ханурика. Да, им всем было чуть меньше 60, но зато они с радостью согласились. «Маловато участников», — подумал Жора, и сообразил, что можно еще и коллег подключить. Местного Пьеро, недоучителя по треугольнику, тетеньку Ку-Ку, недоучительницу по пению и Ларису Хабала, учителя по этикету. Всем троим, правда, было прилично за тридцать. Но ведь не за пятьдесят же, рассудил Жора. А чтобы на фотоотчете не было видно, что это наши сотрудники, я их попрошу в темных очках прийти и капюшона надеть. Так и поступил. И явились на турнир шестеро участников. Витька Пляшивый, Генка Седой, Коля Ханурик, местный Пьеро, тетенька Куку -Ку и Лариса Хабал. Шестеро – это, конечно, не двадцать, но все лучше, чем ничего. И стали они в крестике нолики играть в большом спортивном зале. А Жора их активно фотофиксировал. Да так, чтобы было непонятно, сколько всего человек на мероприятии присутствует. Этим искусством сотрудники задрипанного учреждения в совершенстве владели. внезапно Дверь спортивного зала распахнулась, и на пороге появилась начальница. Осмотрела она помещение и краской налилась от негодования. «Жора, а ну иди сюда!» — кричит. «Что за предпенсионный клуб ты мне устроил?» «Здесь только молодежь до двадцати пяти лет!» — поспешил уверить ее Жора. «Серьезно?» — разозлилась начальница. «А что тогда вон у того юноши?» «Лысина наполовину башки!» «Так это же Витька!» Обиженно ответил Жора. «Ему всего-то 23 года. Он просто рано полысел». «А тот, почему весь седой?» Не унималась начальница. «А это Генка. У него наследственность плохая, аутоиммунное расстройство. Он с рождения седой. Ему сейчас 19 лет». «Ты мне врешь в глаза!» Гневно воскликнула начальница. «У Ханурика в углу, вся рожа в морщинах!» «А молодежь сейчас так выглядит!» — развел руками Жора. «Экология, ГМО, гиподинамия!» Вдруг, откуда ни возьмись, появился депутат Свинаренко, очень красивый мужчина. Окинул взором помещение и говорит. «Ах, как я удачно заглянул! Мне вчера поручили отчитаться за досуг блокадников». «А у вас тут такой богатый материал для фотофиксации!» «Больно молоды они для блокадников-то», — засомневалась начальница. «Молоды!» — подтвердил ее слова Жора. «Им всем меньше двадцати пяти лет!» Он, бедный, настолько уверовал в свое вранье, что не мог теперь остановиться. Начальница велела ему немедленно заткнуться. «Ничего страшного!» — сказал депутат Свинаренко. Мы их издалека снимать будем, чтобы лиц не видно было. А вон того Ханурика можно и вблизи. Он вполне за восьмидесятилетнего старика сойдет. Совсем уж хреново выглядит. Мне 57! Оскорбленно вскричал Коля Ханурик. Жора велел ему немедленно заткнуться. Наших убираем из кадра? Спросила начальница. Пьеров всего 40, а теткам и того меньше. Не надо их никуда убирать, ответил депутат Свинаренко. Они в тёмных очках и капюшонах. Кто там возраст разберёт? И как начали депутаты-начальницы всех фото фиксировать, так и отчитались потом. Два раза за одно мероприятие. А депутат Свинаренко подарил всем участникам турнира свой портрет в рамочке. Любовь Терентьева. Сказки матери Торезы. История... 18 -е. местный пьеро всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне и лапирамид Раша жил был местный пьеро он играл на треугольнике лучше всех в целом мире и другие исполнители ему завидовали. он работал недоучителем по треугольнику в задрипанном учреждении. раньшеньше Он, конечно, работал просто учителем по треугольнику. Но потом комитетчики поменяли АКВЭД и стал местный Пьеро недоучителем. У него часто была депрессия. А когда депрессия заканчивалась, начинался понос. Иногда аж на несколько дней. И тогда его забирали в Боткинскую больницу. Еще у него... Периодически случался инсульт миокарда, но потом выяснялось, что это вегетососудистая дистония. «Нет такого диагноза – вегетососудистая дистония», – говорили все вокруг. Вызвала однажды местного пьеро, начальница задрипанного учреждения, и сообщает. «Поедешь завтра сдавать нормативы ГТО, а иначе нас финансирование лишат». «А почему не Лариса Хабал?» – спросил местный Пьеро. «Она же в каждой бочке затычка». «Потому что она завтра на митинг в парке Сосновка едет», – ответила начальница. «А почему не тетенька куку -ку? Ей же больше всех надо». «Она завтра проводит уличную акцию против табакокурения». «Тогда Жору отправьте», – не сдавался местный Пьеро. Он мужик пугающий, запугает там всех и победит. К тому же у него в кружке недобор по контингенту. Жора завтра рекламу секс-услуг на асфальте закрашивает, отрезала начальница. Расстроился местный Перо и решил прибегнуть к самому мощному аргументу. Вообще-то я весь больной, у меня депрессия, понос, инсульт миокарда. А если ты больной, принеси справку от медработника, разозлилась начальница. А пока справки нет, ты совершенно здоров. И побежал местный пьеро в районную поликлинику. Дайте мне, пожалуйста, освобождение от ГТО, просит. Я весь больной. Чем болеете? поинтересовался доктор. «У меня депрессия!» Местный Пьеро постарался придать своему голосу побольше драматизму. Хм, доктор покачал головой. Депрессия не является противопоказанием для сдачи норматива в ГТО. И понос не унимался местный перо «Понос тоже не является», усмехнулся доктор. «Примите эмодиум и вперед!» «И сосудистая дистония!» – застонал местный пиро. «А такого диагноза вообще не существует. Так что, миленький, не тратьте мое время зря. вступайте нормативы сдавать!» Закручинился местный пиро и отправился за честь задрипанного учреждения на спортивных соревнованиях сражаться. А с собой на всякий случай пачку лапирамида Раша прихватил. На эмодиум у сотрудников задрипанных учреждений денег не хватает. А на соревнованиях все так удачно совпало, что вышел местный перо в уверенные лидеры. Остальные-то мужики, как специально какие-то слабые, собрались. Один толстый, другой хромой, третьему сто лет в обед. Не могут ни от пола отжаться, ни в длину прыгнуть, ни в цель из лазерного ружья попасть. На их фоне... Местный Пьеро себя настоящим спортсменом почувствовал. Осталось только три километра пробежать. — Как бы не срезаться, — подумал местный перо — бегал-то я в последний раз в девятом классе. и стартанул И тут внезапно ему так в туалет приспичило, что он от испуга за пять минут всю дистанцию и преодолел. — Рекорд! Рекорд! Абсолютный рекорд! восхитились судьи и захлопали в ладоши. Местному Пьеро от радости даже в туалет расхотелось, но он решил на всякий случай «Ла Пирамид Раша» все же принять, чтобы, не дай бог, награждение не пропустить на горшке сидюча. С ним подобное периодически случалось. «От греха подальше», сказал местный Пьеро и с довольной улыбкой проглотил две капсулы. Вдруг... Главный судья весь побагровел, схватил громкоговоритель и как заорет. «Всем немедленно прекратить соревнования! У нас допинг!» «Какой допинг?» – возмутился местный пьеро. «Это средство от поноса!» «Международным олимпийским комитетом от поноса разрешен только эмодиум», – ответствовал главный судья. «А все, что не разрешено, запрещено!» получается лапирамитраша запрещенный препарат. Не стыдно тебе местный пьеро отечественный спорт в грязь втаптывать? А еще и недоучителем работает. Чему ж ты, молодежь-то, научишь? Коллеги, вызывайте обер оберполицмейстера. Теперь понятно, почему этот хелятик всех побеждает, зашушукались остальные судьи. Обер Оберполицмейстер явился почти сразу же. «Что у вас за проблемы?» – спросил он очень строго. «У нас допинговый скандал», – возвестил его главный судья. «Вот этот спортсмен замечен в употреблении запрещенных веществ». «Насколько мне известно, российские спортсмены допингом не балуются», – угрожающе произнес оберполицмейстер и очень нехорошо посмотрел на главного судью. «Так вот же у него пачка в руках!» – в праведном гневе возопил главный судья. «Нет никакой пачки». Сказал обер оберполицмейстер, забрал у местного пьеро коробочку с лапирамидом «Раша» и выкинул в мусорное ведро. А потом достал автомат и как рявкнет. «Главный судья, руки вверх, ты арестован!» «За что?» – возмутился главный судья. «За гнусную клевету в адрес российского спорта!» И стал главный судья в тюрьме сидеть. А местного Пьеро объявили абсолютным рекордсменом в категории «Лучший в ГТО». Про него даже в районной газете написали. И начальница его премировала. А депутат Свинаренко, очень красивый мужчина, подарил свой портрет в рамочке. Любовь Терентьева. Сказки матери тарезы История девятнадцатая. Депутат Свинаренко и хлеб для истинных ленинградцев. Депутат Свинаренко был очень красивым мужчиной и коренным петербуржцем. Правильнее даже сказать, истинным ленинградцем. Чтобы порадовать электорат, он повесил свой портрет на все рекламные щиты северной столицы. Смотрел электорат на его портрет и радовался. Поручили как-то раз депутату Свиноренко провести мероприятие для блокадников. И решил он устроить творческий вечер в задрипанном учреждении с песнями, танцами, игристыми винами и бутербродами с красной икрой. Можно, конечно, было заморочиться и арендовать красивый зал в дорогом ресторане, артистов хороших нанять и ведущего с конкурсами и викторинами. Но зачем тратить бюджетные деньги на всякую блажь? К тому же блокадники Люди крепкие, жизнью закаленные, им вся эта ненужная роскошь ни к чему. Закупил Свинаренко красные икры по акции, масло из растительных сливок и дешевого советского шампанского. А про хлеб для бутербродов забыл и вспомнил лишь в последний момент. «Ладно», – подумал депутат, – «в пятерочку по дороге загляну». И отправился на мероприятие. А тут, как нарочно, из этой самой пятерочки какой-то таджик с целым поддоном хлеба выходит и уверенно так направляется к мусорному пухто. «Гражданин трудовой мигрант, вы что это делаете?» строго спросил депутат Свинаренко. «От нереализованного товара избавляюсь», недовольно буркнул таджик. Он вообще-то в Питере родился, но спорить с депутатом желания не имел. «У нас в Санкт-Петербурге...» «Хлеб не выбрасывают», – важным голосом произнес депутат Свинаренко. «Для истинных ленинградцев это большой грех». «Так просрочка же», – удивился таджик. «Ишь, зажирались, пристыдил его Свинаренко. «В блокаду, молодой человек, и того не было. Не выкидывайте хлеб, отдайте лучше мне». «Вообще-то...» У таджика бабка по матери всю блокаду пережила и до самой смерти пропавшие продукты без зазрения совести на помойку выносила. Но он счел разумным о данном факте смолчать. «Я должен с директором проконсультироваться», сказал таджик и как закричит. «Мария Васильевна, тут этот жирный хрен с рекламного счета хочет нереализованный хлеб забрать». «Он в курсе, что это просрочка», раздалось из магазина. «Да!» – крикнул таджик. «Пускай забирает!» – донеслось из магазина. Обрадовался депутат и побежал в задрипанное учреждение с целым поддоном хлеба. А на пороге его встречает начальница и заявляет. «Не знаю, что и делать. Авария на теплосети. Отопление отключили. В зале дубак». «Да ясно, что делать. Обогреватель врубай!» – раздраженно отмахнулся депутат. Никак нельзя, в нормативы по энергопотреблению не вписываемся, плюс по пожарной безопасности запрещено. Тогда пускай в куртках сидят. В конце концов, блокадники народ крепкий, жизнью закаленный. Думаешь, им в 42-м году тепло было седьмую симфонию Шостаковича слушать? По-моему, премьера летом была, а сейчас февраль, резонно заметила начальница. Лето в наших краях отнюдь не жаркое, «Немногим лучше, чем февраль!» – парировал депутат. Тем временем стали подходить блокадники. Депутат Свинаренко дарил каждому свой портрет в рамочке и в зал за столик провожал. «Только пальто не снимайте, у нас слегка прохладно!» – вежливо предупреждал он. Но не успело начаться представление, как один из гостей по столу кулаком стукнул и давай ругаться. «Что это такое? Почему хлеб с плесенью?» бросил бутерброд на пол и принялся его ногами топтать. «Что вы себе позволяете?» – возмутился депутат Свинаренко. «Я, как истинный ленинградец, не могу допустить, чтобы в моем родном городе хлеб ногами топтали». «Напомню, что блокадник здесь я!» – жестко осадил его дед. «А если тебе свинорылые испорченные продукты девать некуда, то жри их сам, а не стариков трави под видом благотворительности». «Они не испорченные!» – стоял на своем Свинаренко. «Отличный хлеб!» «Тогда жри!» – злобно усмехнулся блокадник. Делать было нечего. Взял депутат бутерброд со стола и съел. Плесени, кстати, не так уж много и было. Корочку бы обрезать и нормально. «Еще жри!» – потребовали блокадники. Свинаренко съел второй бутерброд. Театрально улыбнулся и выдал. Очень вкусно. Зря вы все отказались. Всяко лучше, чем в блокаду. Вдруг, откуда ни возьмись, на сцене появилась Лариса Хабал, недоучительница по этикету и в каждой бочке затычка. Набрала Лариса в грудь побольше воздуха и возопила, что было мочи. Пожар! Пожар! Срочно всех эвакуировать! У местного пьеро в кабинете трамвайная печка загорелась. И побежали все эвакуироваться выскочили на улицу и смотрят, как здание горит. Ты уволен, Пьеро, заорала начальница. На этот раз по-настоящему. Ой, не увольняйте меня, пожалуйста, застонал местный Пьеро. У меня дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, а я их единственный кормилец. Кто о них еще позаботится, если не я? Не увольняйте его, попросили блокадники. «Жалко мужика». «Ладно», – смягчилась начальница, – «только печку я твою конфискую. На этот раз навсегда». «Да меня за эту печку все четыре матери с говном съедят», – заплакал местный Пьеро. «Это бабкина печка, она и от отца досталась. Прадед с ней войну пережил. Это семейная реликвия». «Прадед, это святое!» – воскликнули блокадники. «Женщина, отдайте вы ему печку!» Совсем мужика затюкали. «Хорошо!» — скрипя сердце, согласилась начальница. «Только чтобы я твоей печки в задрипанном учреждении больше не видела!» А Жора, пугающий мужик и недотренер по крестикам-ноликам, подошел к местному пьеро и со всей дури по лицу ударил. Так что последний даже на землю упал. «Из-за тебя, мудак, все мои крестики-нолики в пожаре сгорели, и кабинет наш теперь с трудом восстановлению подлежит!» Местный Пьеро отвечать не стал, знал, что не прав. А депутат Свинаренко подумал, «Раз уж тут такой спектакль, надо мне незаметно свалить, пока про меня никто не вспомнил». И тихонько слинял. Любовь Терентьева Сказки Матери Торезы История 20. Катя-ля-ля-ля и уроки вокала Жила-была молодая и дерзкая особа по имени Катя. Она с детства любила петь, поэтому все вокруг так ее и называли – Катя-ля-ля-ля. Слухом и голосом природа нашу героиню не обделила. Катина пение, в основном чистое и звонкое, окружающим нравилось – Во всяком случае, простым людям. Профессиональные музыканты, конечно, находили различные нюансы, но кто их спрашивает? Массовый-то слушатель, консерваториев не кончал. Впрочем, Катя была отнюдь неглупой дамочкой и в какой-то момент смекнула, что раз эстеты находят к чему придраться, значит, неплохо было бы лишить их таковой возможности. И побежала Катя-ля-ля-ля в задрипанное учреждение в бесплатный вокальный кружок записываться, к тетеньке Куку, не -ку, недоучительнице, по пению. «Я Катя-ля-ля-ля», – представилась она. «Хочу быть, как Кристина Агилера». «Вы, Катя, очень талантливый человек», – ответила тетенька Куку. -ку. «Из вас, безусловно, получится отличная певица, но вряд ли это будет Кристина Агилера. Скорее, Джули Лондон. Знаете такую?» «Джули Лондон меня не бодрит», – сказала Катя. «Но давайте первую песню выберете вы, а остальные потом я, компромисса ради». «Хорошо», — согласилась тетенька ку, ку Обучение Катю разочаровало. Недоучительница оказалась не в меру придирчивой и постоянно какую-то ересь порывалась навязать, так что приходилось то и дело возвращать ее в правильное русло. Однажды, например, говорит, «У вас, Катя, с дикцией проблемы» спойте ко мне гда где диг гдо ду. — попробовала Катя, и разозлилась. «Тьфу, говно какое-то! Давайте другое упражнение!» И вроде перешли они к следующему упражнению, но тетенька куку ку все не унимается. «Катя, вы поете неритмично. Пощелкайте, пожалуйста, пальцами на слабую долю». «Я не умею щелкать пальцами!» с достоинством произнесла Катя. И слабую долю я не слышу. Если вы не заметили, я не афроамериканская женщина, а русская. В русского человека синкопа природой не заложена. Давайте уже к песне перейдем. Но только они начали песню петь, как тетеньку ку, -Ку опять что-то не устроила. Остановила недоучительница музыку. И требует. Повторите, пожалуйста, первую фразу части «А», в медленном темпе. «Зачем?» – возмутилась Катя. «Вы мелодию врете». «Я не хочу в медленном темпе, это тупо. Я лучше еще раз в быстром спою. И ради бога, не выключайте фонограмму. Я не могу петь, когда меня постоянно прерывают». А еще тетенька Куку -ку имела наглость периодически просить Катю, подписаться на аккаунты задрипанного учреждения во всех социальных сетях. Аж достала. Наша дамочка головой кивала, а про себя думала. И «Еще чего, буду я свои соцсети подписками на государственное учреждение марать. Не ровен час друзья за конформистку сочтут». А потом Катя ля-ля-ля внезапно почувствовала, что готова в суперкрутом фестивале участвовать – и радостно возвестила об этом свою недоучительницу. «Давайте участвовать», — поддержала ее идею тетенька Куку. -ку. «Возьмем нашу джазовую песню, благо она хорошо отрепетирована, поработаем немного с хореографом, наденете красивое платье, и выйдет вполне конкурентный номер». Катя, конечно, свою недоучительницу послушала, но сделала все наоборот. «Наша хорошо отрепетированная песня» «Меня не бодрит», — пояснила она. К тому же членам жюри нужно вокальную акробатику продемонстрировать. Диапазон, мощь, мелизмы. Поэтому я, вопреки вашему ценному совету, возьму трек из репертуара Кристины Агилеры. Мне, конечно, верхнюю ноту не достать, но я опустила минусовку на 5 полутонов. И стало нормально. Правда, после понижения в первом куплете образовались звуки из большой октавы, Но я чуть-чуть изменила мелодию и вышла не хуже оригинала. С хореографом мне работать некогда и незачем. Это же не конкурс по танцам. А платье надевать я вообще не хочу. Не люблю, когда бабы на сцену выряжаются. Современную музыку лучше исполнять в джинсах и футболке. И опозорилась Катя-ля-ля-ля на суперкрутом фестивале по полной программе. Посмеялись над ней члены жюри от души. А председательница недобрым металлическим голосом вынесла вердикт. «Отвратительно! Совершенно непонятно, чем занимался ваш педагог. Это же надо в одной ученице все возможные педагогические провалы воплотить, при том, что слух и голос у вас однозначно имеются. Я уже 10 лет разные конкурсы сужу, но такого кошмара еще честное слово не видела». Приходите, Катя, в мою элитную частную студию. Я из вас за сто пятьсот рублей в месяц отличную певицу сделаю. Предложение было дороговато, но искусство требует жертв. Тем более председательница жюри, тетка серьезная, говорит уверенно, у такой, глядишь, и стол запоет, как соловушка. И записалась Катя-ля-ля-ля в элитную вокальную студию. А председательница жюри С самого порога возьми до да заяви, что Катя отныне должна про Кристину Агилеру забыть. «Будем лепить из говна джазовую диву», — обозначила она свою позицию. «Но джаз меня не бодрит», — возразила Катя. «И про говно вообще-то обид, а мне глубоко насрать, что тебя бодрит и что тебе обидно», — резко оборвала ее новая преподавательница. «Ты никто и звать тебя никак». А я эксперт с мировым именем поэтому ты либо делаешь как я велю либо валишь отсюда на все четыре стороны ух ты восторженно подумала катя ляля-ля -ля -ля. сразу видно настоящий профессионал спуску мне не даст не то что это мямля куку -ку из задрипанного учреждения и принялась за работу и выучилась катя гдаг дек дик дог ду четко произносить на слабую долю пальцами щелкать и сложные куски из песен в медленном темпе пропевать по тысяче раз. Сначала у нее, разумеется, ни хрена не получалось, но деньги-то уплочены, пришлось тренироваться целыми днями напролет. Через год упорных трудов наша героиня стала лауреаткой джазового фестиваля для снобов. И превратилась она, из ля ля ля в бигмаму Катю Шуб-Дуб-Дуба. Радости ее не было предела. И растеклась новоявленная Бигмама постами благодарности своей преподавательнице во всех существующих социальных сетях. А на сайте студии написала кучу восторженных отзывов. «Сразу нужно было в частную школу идти, а не тратить время и нервы в задрипанном учреждении», сказала Катя в очередном своем интервью. «Падок наш русский человек на халяву, и я грешна. Но ничто хорошее...» бесплатным быть не может. В бюджетных учреждениях сидят одни посредственности и неудачники, а настоящие профессионалы собственные школы открывают. Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы. 21. Местное перо и точки над буквой ё. Жил-был местный Пьеро. Он работал в задрипанном учреждении не недоучителем по треугольнику. А еще там работали тетенька Куку, -Ку, Лариса Хабал и Жора, пугающий мужик. Тетенька Куку -Ку – недоучительницей по пению, Лариса Хабал – по этикету, а Жора – не недотренером по крестикам-ноликам. Раньше, конечно, они были нормальными учителями, без недо. Но потом комитетчики поменяли АКВЭД и стали все сотрудники задрипанного учреждения не недоучителями. Собрала как-то их всех начальница и говорит. «Значит так, дорогие мои, я уезжаю в отпуск на две недели. Пожалуйста, постарайтесь не облажаться без меня. Звоните мне только по важным вопросам. А если вдруг...» произойдет что-то очень серьезное, а я недоступна, обращайтесь к районным комитетчикам. Но это только в крайнем случае. А в остальных ситуациях постарайтесь либо самостоятельно разрешить вопрос, либо меня дождаться. А ты, Пьеро, заполни уже, наконец, журналы. Вернусь – проверю. Будут не заполнены – уволю. Подчиненные головами покивали и пошли работать, радостно предвкушая предстоящую свободу. И только местный Пьеро не веселился. Ему надо было журналы заполнять, а он с документами не дружил, потому как являл собою творческую личность. Сначала местного Пьеро накрыла депрессия, а как прошла депрессия, так одолел его понос на несколько дней – и забрали беднягу в Боткинскую больницу. А как выпустили его горемычного из Боткинской больницы, так приключился с ним инсульт миокарда. Но потом оказалось, что это вегетососудистая дистония. В общем, минула первая неделя без начальницы, а журналы как были незаполненными, так и остались. Наступила вторая неделя, и ничего не поменялось. Незаметно подкралась пятница. Пришел местный Пьеро в задрипанное учреждение и плачется своим коллегам. «Ох, уволят меня несчастного! Не могу я журналы заполнить! Помогите мне, пожалуйста, а я вам денег заплачу!» «Пьеро, ты дурак?» — спросили коллеги хором и давай ухахатываться. Обиделся местный Пьеро и побрел в свой кабинет с журналами работать. Работал-работал, а потом вдруг увидел что ошибку допустил. Его от осознания катастрофы чуть снова инсульт миокарда не разбил. Схватился местный пьеро за голову и принялся начальнице названивать. А та не отвечает. Абонент недоступен. Побежал тогда наш несчастный коллегам. «Ребята, что мне делать?» Плачет. «У меня очень серьезная проблема. Я в журнале написал. Денис с Срулев» ггг с рулёв загоготала лариса хабал а проблема то в чем спросили остальные он срулев без ё надрывно прокричал местный Пьеро. коллеги переглянулись и чуть со смеху не умерли это не смешно простонал местный Пьеро. что делать то теперь ничего не делать сказала тетенька куку -ку. оставь как есть «Никто все равно так досконально проверять не станет. Не вздумай только начальница с этим звонить». «Я уже звонил, но у нее абонент недоступен. Как быть-то теперь? Меня же уволят!» «Ну ты даешь, Пьеро!» — произнес Жора. «Ты бы еще районным комитетчикам из-за этой херни позвонил!» И настигла тетеньку Ку-Ку, Ларису и Жору новая волна истерического хохота. Они даже животы надорвали. А местный Пьеро пошел к себе в кабинет. Еще раз начальница позвонил без результата. И понял он, что без районных комитетчиков обойтись не получится. И набрал номер районного комитета. «Здравствуйте! Я местный Пьеро из задрипанного учреждения!» Говорит. «У меня очень серьезная проблема. Я в журнале ошибку допустил. Вместо «срулев» написал «срулев». «Через Йо!» «А нам-то вы зачем звоните?» Отозвались ему на другом конце провода. «У вас в задрипанном учреждении что, начальника нет?» «Есть, но она в отпуске. Я ей с самого утра звоню, но абонент недоступен». «Ну тогда ждитесь ее возвращения». «Вы не понимаете!» проголосил местный Пьеро на взрыд. «Это дело не терпит отлагательств. Меня же уволить могут!» «А у меня двое детей, четыре матери и бабушка в деменции, а я их единственный кормилец. Кто о них еще позаботится, если не я?» «Вы дурак?» — спросили комитетчики после небольшой паузы, а потом добавили с ухмылкой. «Вы бы еще в городской комитет из-за этой херни позвонили». Поплакал местный пиро от бессилия и перспективы быть уволенным и принялся городским комитетчикам звонить. а они ему то же, что и их районные братья отвечают, как под копирку, и тоже советуют начальницу дождаться. «Вы не понимаете!» — выступление прокричал местный пьеро в трубку. «Мне нельзя с этим затягивать. Я отец двоих детей, сын четырех матерей и внук бабушки в деменции. Кто их кормить будет, если меня уволят?» «Вы дурак?» С издевкой поинтересовались городские комитетчики. Вы бы еще губернатору с этой херней позвонили. И прибежал тогда местный Пьеро снова к своим коллегам. Они все чьи гоняли, без начальницы-то. «Ребята, скажите, а кто у нас сейчас губернатор? Я их после Матвиенки не различаю». «Пьеро, ты там что, губернатору из-за журнала звонить собрался?» спросили коллеги, и давай по полу от смеха кататься. «Идиоты, блин!» выругался про себя местный Пьеро и обреченно зашагал к своему кабинету. «Губернатору звонить». А губернатор оказался таким же бездушным, как и комитетчики, и все ту же ерунду толдычат. Дождись, мол, начальницу. «Вы не понимаете!» разрыдался местный Пьеро в трубку. «Меня уволят!» А у меня на иждивении двое детей, четыре матери и бабушка в деменции. Кто их обеспечивать-то будет? И не надо мне говорить, что я дурак. И правда дурак, раздалось на том конце провода. Вы бы еще к президенту из-за этой херни обратились. Что ж, делать нечего. Пришлось нашему бедолаге к президенту обращаться. А президент послушал-послушал и говорит «Я вас понял» и трубку повесил. Ну, хоть дураком не назвал. А в понедельник вернулась начальница, вся загорелая, но совсем нерадостная. Войти в задрипанное учреждение не успела, а уже местного пьеро на ковер вызывает. «Ты дурак?» орёт как безумная. «Ну вот, и вы туда же!» расстроился местный пьеро. — Из-за тебя наше задрипанное учреждение ожидает самая страшная проверка за всю историю его существования. — Какая проверка? — удивился местный Пьеро. — Трудовой инспекции. — Я тут ни при чем, — испуганно воскликнул местный Пьеро. — Серьезно? У начальницы от злости даже глаза из орбит полезли. Ты районным комитетчикам звонил? — Звонил. — кивнул головой местный Пьеро. — Они тебе сказали меня дождаться? — Сказали. — Так какого хрена ты меня не дождался? — Боялся, что вы меня уволите, — робко признался местный Пьеро. — Я хоть раз тебя уволила? — Ни разу, — смутился местный Пьеро. — А теперь уволят меня, если я проверку не выдержу, — прокричала начальница. «А что случилось-то?» – в ужасе прошептал местный Пьеро, понимая, что сотворил нечто очень плохое. Президент распорядился немедленно провести проверку по поводу поступившей жалобы. «Какой жалобы?» – местный Пьеро аж весь побледнел. «На то, что в Санкт-Петербурге...» Начальница задрипанного учреждения уволила отца двоих детей, сына четырех матерей и внука бабушки в деменции из-за точек над буквой «Ё» в журнале. — Я так не говорил, клянусь, — возопил местный Пьеро. — Я из твоего кабинета звонил, а там плохая связь прерывалась все время. А потом схватился за грудь и упал замертво. Инсульт миокарда. Вдруг Дверь кабинета начальницы распахнулась, и появился на пороге обер оберполицмейстер, страшный и сердитый. Достал обер оберполицмейстер автомат и как рявкнет. «Руки вверх, ты арестована!» «За что?» – возмутилась начальница задрипанного учреждения. «За причинение тяжкого вреда здоровью. Вон до чего мужика довела. Сорок лет, а уже инсульт миокарда». Ой-, да это вегето дистония, сто процентов, отмахнулась начальница. Нет такого диагноза вегето дистония, отрезал Оберпалецмейстер и арестовал ее. И стала начальница задрипанного учреждения в тюрьме сидеть. А с рулев, так и остался, с рулевым.